Пещера. Я шел по берегу реки в поисках места для ночевки и увидел едва заметную тропинку вниз, по которой спустился на небольшую площадку, где стояла Шива Линга, символ слияния мужского и женского начала, в переводе «фалос Шивы». Его поливают молоком или водой, возлагают подношения. Эта скульптура стояла над пещерой, к которой вела еще одна тропинка. В пещере было достаточно места, чтобы вместить троих человек в лежачем положении. В сидячем могут и больше войти. Во время сезона дождей пещера полностью уходит под воду. В ней мы жили с Рамдасом полтора года, приезжая, уезжая.